С тоя небольшими группами, мальчики разговаривали. Один сказал, — Их поймали у Лайенс-Хилл. — Кто поймал? — Мистер Глисон и священник. Они ехали на телеге. Тот же мальчик прибавил, — Мне это рассказал один из старшего класса. Флемминг спросил, — А почему они бежали? Я знаю, почему, сказал Сесил Сандер. Потому что стащили деньги из комнаты ректора. Кто стащил? Брат Кикима. А потом они поделились. Значит, украли? Как же они могли? Много ты знаешь, Сандер, сказал Уэлс. Я точно знаю, почему они удрали. Почему? Меня просили не говорить, сказал Уэлс. Но расскажи, закричали все: "Не бойся, мы тебя не выдадим". Стивен вытянул голову вперёд, чтобы лучше слышать. Уэлс огляделся по сторонам, не идёт ли кто. Потом проговорил шёпотом: "Знаете, церковное вино, которое хранится в ризнице в шкафу. Да? Так вот, они выпили его, а когда стали искать виновных, По запаху их и узнали. Вот почему они скрылись, если хотите знать. Мальчик, который заговорил первым, сказал, «Да-да, я тоже так слышал от одного старшеклассника». Все молчали. Стивен стоял среди них, не решаясь проронить ни слова, и слушал. Его чуть-чуть мутило от страха. Он чувствовал слабость во всем теле. Как они могли так поступить? Он представил себе тихую тёмную ризницу. Там были деревянные шкафы, где лежали аккуратно сложенные по сгибам стихари. Это не часовня, но всё-таки разговаривать можно только шёпотом. Тут святое место. И он вспомнил летний вечер, когда его привели туда в день процессии к маленькой часовне в лесу, чтобы надеть на него облачение прислужника. Странное и святое место. Мальчик, который держал кадила, медленно размахивал им зад и вперед в дверях, а серебряная крышка чуть-чуть оттягивалась средней цепочкой, чтобы не погасли угли. Уголь был древесный, и когда мальчик медленно размахивал кадилом, уголь тихонько горел, и от него шел кисловатый запах. А потом, когда все облачились, мальчик протянул кадила ректору, и ректор насыпал в него полную ложку ладана. И ладан зашипел на раскалённых углях.